Книга 2. глава 2. О деньгах как особой части общих запасов общества или об издержках для поддержания национального капитала. В первой книге было показано, что цена большей части товаров распадается на три части, из которых одна оплачивает заработную плату за труд, вторая прибыль на капитал, а третья ренту земли, затраченные и употребленные для производства и доставки их на рынок но существуют, впрочем, такие товары, цена которых состоит только из двух частей, а именно из заработной платы и прибыли на капитал. И очень многие такие, у которых она состоит вообще только из одной части из заработной платы за труд. Но во всяком случае цена всякого товара распадается на ту или другую и на все эти три указанные части. Причем вся та доля её, которая не приходится на ренту или заработную плату, обязательно оказывается чьей-нибудь прибылью. И как было указано, если так обстоит дело с каждым единичным товаром, взятым в отдельности, то это должно относиться и ко всей совокупности товаров, составляющих годовой продукт земли и труда каждой страны. Общая цена или миновая стоимость этого годового продукта должна распадаться также на три части и распределяться между различными жителями страны в виде заработной платы за их труд, прибыли с их капитала или ренты с их земли. Но хотя вся стоимость годового продукта земли и труда каждой страны распределяется таким образом между различными жителями страны и составляет их доход, однако, подобно тому, как в ренте с частного имения мы различаем валовую ренту и чистую ренту, так и в доходе всех жителей обширной страны мы можем проводить такое различие. Валовая частного имени охватывает все, что уплачивает фермер. Чистая рента является все то, что остается у землевладельца за вычетом расходов по управлению и по ремонту и всех других необходимых издержек. Или другими словами, все то, что он может, не ухудшая состояние своего имения, включить в свой запас, предназначенный для непосредственного потребления, или затратить на свой стол, обстановку, украшения своего дома и утварь на свои личные удовольствия и развлечения. Его действительное богатство пропорционально не валовой очистой ренте, получаемой им. Валовый доход всех жителей обширной страны состоит из всего годового продукта их земли и труда. Их чистый доход составляет то, что остается в их распоряжении за вычетом издержек по восстановлению. Во-первых, их основного, а во-вторых, их оборотного капитала. Или другими словами, все то, что они могут, не уменьшая своего капитала, включить в запас, предназначенный для непосредственного потребления, или затратить на свое питание, удобство и удовольствие. Их действительное богатство тоже пропорционально на не их валовому, а чистому доходу. Все издержки по поддержанию основного капитала необходимо очевидно исключить из чистого дохода общества. Ни при каких условиях не могут входить в него ни материалы, необходимые для ремонта его полезных машин и орудий труда, его доходных зданий и так далее. Ни продукт труда, необходимого для приведения этих материалов в надлежащий вид. Цена же этого труда может составлять часть чистого дохода, ибо рабочие, занятые им, могут всю стоимость своей заработной платы обращать в свой запас, предназначенный для непосредственного потребления. На что касается других видов труда, то тут и его цена, и продукт обращается в этот запас. Цена в запас рабочих, продукт в запас других лиц, средства существования которых удобство и удовольствие увеличиваются благодаря труду этих рабочих. Назначение основного капитала состоит в увеличении производительной силы труда или в предоставлении тому же количеству рабочих возможности выполнить гораздо большее количество работы. На ферме, где все необходимые постройки и горде канавы, дороги и так далее, находится в полнейшем порядке. Одно и то же количество рабочих и рабочего скота произведет гораздо большее количество продуктов, чем на ферме таких же размеров и землей с землёй столь же хорошего качества, но не так хорошо оборудованной. На фабрике одно и то же количество рабочих рук с помощью лучших машин вырабатывает гораздо большее количество товаров, чем при наличии менее совершенных орудий производства. Средства, надлежащим образом вложенные в какой-либо основной капитал, всегда возмещаются с большой прибылью и увеличивают годовой продукт на гораздо большую стоимость, чем стоимость затрат, необходимых для этих улучшений. Но все же эти затраты поглощают некоторую долю этого годового продукта. Некоторое количество материалов и труд некоторого количества рабочих, которые могли бы быть непосредственно затрачены на увеличение количества пищи, одежды, жилищ, существования и удобств. общества употребляются таким образом на другое дело. правда весьма выгодная, но все же совсем иное. Именно по этой причине все технические усовершенствования, которые позволяют неизменному количеству рабочих выполнять то же количество работы с помощью более дешевых и простых машин, чем раньше, всегда признаются выгодными для всякого общества. Известное количество материалов и труд известного количества рабочих, которые раньше затрачивались на поддержание более сложных и дорогих машин, могут быть после этого применены для увеличения работы, выполняемой при помощи данной или другой какой-нибудь машины. Если владелец большой фабрики, затрачивающий 1000 фунтов в год на поддержание в порядке своих машин, может сократить этот расход до 500 фунтов, он естественно затратит оставшиеся 500 фунтов на покупку добавочного количества материалов для переработки его добавочным количеством рабочих. Таким образом, увеличится количество работы, выполняемой его машинами, и вместе с тем увеличится все выгоды и удобства, которые общество может извлечь из этой работы. Затраты на содержание основного капитала в обширной стране с полным правом могут быть приравнены к затратам на ремонт в частном имении. Расходы на ремонт часто могут оказываться необходимыми для получения продукта с семенья, а следовательно и для получения как валовой, так и чистой ренты землевладельца. Но в тех случаях, когда благодаря более правильному использованию они могут быть уменьшены, не вызывая этим уменьшение количества продукта, валовая аренда остается по меньшей мере неизменной, а чистая аренда обязательно увеличивается. Но если вся сумма затрат, произведенных на содержание основного капитала, необходимо исключается таким образом из чистого дохода общества, то не так обстоит дело с затратами на содержание оборотного капитала. Из четырех частей, из которых составляется этот капитал, а именно денег, средств существования материалов и готовых изделий, три последние, как было уже указано, постоянно извлекаются из него и вкладываются или в основной капитал общества, или в его запасы, предназначенные для непосредственного потребления вся эта часть этих предметов потребления, которое не идет на возмещение первого, поступает целиком в состав последних и составляет часть чистого дохода общества. Поддержание этих трех частей оборотного капитала, поэтому не берет из чистого дохода общества никакой доли годового продукта, исключая то, что необходимо для пополнения и возмещения основного капитала. Оборотный капитал общества в этом отношении отличается от оборотного капитала отдельного лица. Поддержание последнего не составляет никакой части его чистого дохода, который должен целиком состоять из его прибыли находя оборотный капитал каждого отдельного лица и составляя часть оборотного капитала общества, которому оно принадлежит, однако это не исключает для капитала возможности составлять также часть чистого дохода общества. Хотя все товары, находящиеся в лавке купца, никоим образом не могут быть включены в его собственные запасы, предназначенные для непосредственного потребления, но они могут попасть в такие запасы других людей, которые за счет дохода получаемого из других источников могут регулярно возмещать ему их стоимость метис прибылью, не вызывая этим ни малейшего уменьшения ни капитала, ни своих собственных капиталов. Поэтому деньги представляют собой единственную часть оборотного капитала общества, поддержание которой может вызвать некоторое уменьшение его чистого дохода. Основной капитал и часть оборотного капитала, которая состоит в деньгах, весьма сходны друг с другом, поскольку влияют на доход общества. Подобно тому, как машинные и прочие орудия производства известных издержек сперва на изготовле них, а затем на их поддержание, причём эти издержки, хотя они составляют часть валового дохода общества, представляют собой вычеты из его чистого дохода. Точно так и запас денег, обращающихся в стране, требует известных издержек для сбора их, а затем и для сохранения. Причём эти издержки, хотя и составляют часть валового дохода общества, равным образом представляются собой вычеты из его чистого дохода. Известное количество весьма ценных материалов, а именно золота и серебра, и весьма иск плодного труда вместо того, чтобы увеличивать запасы, предназначенные для непосредственного потребления, до продовольствия, удобств и удовольствий отдельных лиц, затрачивается на это важное, но дорогостоящее орудие обмена, посредством которого каждый отдельный член общества получает свои средства существования, удобства и удовольствия, регулярно распределяемые в надлежащей пропорции. Второе. Подобно тому, как машины и прочие орудия производства, составляющие основной капитал отдельного лица или общества, Общества, не образует никакой части их валового или чистого дохода, так и деньги, посредством которых регулярно распределяется весь доход общества между всеми различными его членами, не составляют части этого дохода. Великое колесо обращения вообще отлично от товаров, обращающихся посредством его. Доход общества вообще состоит в этих товарах, а не в колесе, при помощи которого они обращаются. Исчисляя валовый или чистый доход общества, мы всегда должны всей суммы обращающихся в нем нём и денег вычитать всю стоимость денег, из которых ни один фартинг никогда не может входить. Только в силу двусмысленности нашего языка это положение может казаться сомнительным или парадоксальным. Достаточно правильно объяснить его и понять, чтобы оно стало самоочевидным. Итак, когда мы говорим о какой-нибудь определенной сумме денег, мы иногда имеем при этом в виду только те металлические монеты, из которых она состоит, но иногда мы в эти слова включаем также несколько смутные указания на товары, которые могут быть получены в обмен на них или на покупательную силу, какую дает обладание ими. Так как мы говорим, что стоимость обращающихся в Англии денег исчислена в 18 миллионов, мы этим имеем в виду лишь выразить количество монет, которое по исчислению или точнее, по предположению некоторых писателей, находится в обращении в этой стране. Но когда мы говорим, что данный человек имеет ежегодный доход в 50 или 100 фунтов, мы обычно хотим выразить не только сумму денег, уплачиваемую ему каждый год, но и стоимость товаров, которые он может купить или потребить в течение года. Мы обычно хотим установить, каковы есть или каковы должны быть его образ жизни или количество и качество предметов необходимости и удобства, потребление которых он может позволить себе. Если называя определенную сумму денег, мы собираемся не только выразить количество монет, из которого она состоит, но и включить в это понятие некоторое неясное указание на товары, которые можно иметь в обмен на нее, то богатство или доход, обозначаемый в таком случае этой суммой, равняется только из двух стоимостей, на какие несколько двух смыслна указывает таким образом одно и то же слово, и при том скорее последнее, чем первый. То есть скорее стоимости этих денег, чем самим деньгам. В самом деле, если генея составляет недельную пенсию какого-либо лица, то она может течение недели купить на нее известное количество средств существования, удобства и удовольствия. В зависимости от того, насколько велико или мало это количество, будет велико или мало его действительное богатство, его реальный недельный доход. Доход. Его недельный доход бесспорно не равняется одновременно и гинее, и тому, что можно купить на нее. а только той или другой из этих двух равных стоимостей, и скорее именно второй, а не первой. Скорее стоимости гинеи, чем самой гинее. Если пенсия такого лица будет уплачиваться ему не золотом, а еженедельным векселем в одну гинею, его доход, разумеется, будет состоять не столько в этом клочке бумаги, сколько в том, что он сможет получить на нее, Гинею можно считать векселем на определенное количество предметов необходимости и удобства, выдаваемым на всех окрестных торговцев. Доход лица, которому она уплачивается, состоит не только в золотой монете, сколько в том, что он может получить на нее или что он может выменять на нее, Если в обмен на нее ничего нельзя получить. Он подобно векселю банкрота будет обладать не большей стоимостью, чем никому не нужный клочок бумаги. Хотя недельный или годовой доход всех жителей страны может точно таким же образом выплачиваться и в действительности часто выплачивается деньгами, все же их реальное богатство, реальный недельный или годовой доход из всех, взятых вместе, всегда будет велик или мал в соответствии с количеством предметов потребления, которые они все смогут купить на эти деньги. Весь доход их всех, взятых вместе, и очевидно не равняется и тому и другому, и деньгам, и предметам потребления, а равняется только одной из этих двух стоимостей, и вернее последней, чем первой. Поэтому, если мы часто выражаем доход какого-нибудь лица в денежной сумме, выплачиваемой ему за год, то это делается потому, что она определяет размеры его покупательной силы или стоимость предметов, которые он может потребить в течение года. Но мы принимаем, что его доход состоит в этой способности купить или потреблять, а не в монетах, дающих ее. Но если это достаточно очевидно даже по отношению к отдельному лицу, то это еще очевиднее в приложении к обществу. Денежная сумма, оплачиваемая за год отдельному лицу, часто точно соответствует его доходу и ввиду этого представляет собой простейшее и лучшее выражение его стоимости. Но сумма металлических денег, обращающихся в обществе, никоим образом не может равняться доходу всех его членов так как одна и та же монета гинеи, которую выплачивается сегодня недельная пенсия одного человека, может служить завтра для уплаты пенсии второму, а послезавтра третьему, то вся сумма металлических денег, обращающихся в течение года в какой-нибудь стране, всегда должна иметь значительно меньшую стоимость, чем денежная сумма всех пенсий, выплачиваемых за год посредством их. Но покупательная сила или вся совокупность товаров, которые могут быть куплены последовательно на всю сумму этих пенсий по мере их выплаты, всегда должны иметь точно такую же стоимость, как и эти пенсии, подобно тому, как это имело место в случае дохода отдельных лиц, получающих эти пенсии. Этот доход, поэтому не может состоять в этих монетах, количество которых значительно меньше его стоимости. Но он состоит в покупательной силе, в тех предметах, которые могут быть последовательно куплены на эти деньги по мере того, как они переходят из рук в руки. Таким образом, деньги это великое колесо обращения, это великое орудие обмена и торговли. Хотя они и составляют наравне с другими орудиями производства часть и притом весьма ценную часть капитала, они не входят, какой бы то ни было, частью в доход общества, которому они принадлежат. И хотя монеты, из которых они состоят в течение своего годового обращения, доставляют каждому человеку следуемый ему доход, сами они в этот доход не входят. Третье. Наконец, машины орудия производства и просто составляющая основной капитал сходны ещё и в том отношении с той частью оборотного капитала, которая состоит из денег, что всякое сбережение в расходах по сбору и поддержке этой части оборотного капитала, состоящей из денег, представляет собой точно такое же увеличение чистого дохода общества, как и всякое сбережение в расходах по сооружению поддержанию этих машин, когда оно не уменьшает производительной силы труда. Представляется достаточно ясным, да и было уже частью исшено, каким образом всякое сбережение в расходах по поддержанию основного капитала составляет увеличение чистого дохода общества. Весь капитал всякого предпринимателя обязательно подразделяется на капитал основной и капитал оборотный. Если его капитал остается неизменным, то чем меньше одна из указанных частей, тем больше должна быть другая. Оборотный капитал доставляет в материалу заработную плату рабочих и приводит все предприятие в движение. Поэтому всякое сбережение в расходах по поддержанию основного капитала, которое не уменьшает производительной силы труда, должно увеличивать фонд, который приводит в движение предприятие, а следовательно, должно увеличивать и годовой продукт земли и труда, реальный доход всякого общества. Употребление вместо золотых и серебряных денег бумажных заменяет дорогое орудие обмена гораздо более дешевым и нередко столь же удобным. Обращение при этом поддерживается посредством нового колеса, создание и поддержание которого обходится дешевле прежнего. Но не столь ясно, как происходит эта замена и каким образом она ведет к увеличению валового или чистого дохода общества. И потому здесь требуется некоторое дальнейшее разъяснение. Существует несколько видов бумажных денег, но обращающиеся банковские или банкирские билеты, то есть банкноты, представляют собой наиболее известный их вид, который, по-видимому, лучше всего пригоден для данной цели. Когда население какой-либо страны питает такое доверие к состоянию, честности и осторожности какого-нибудь банкира, что уверено в том, что он сможет в любой момент оплатить по требованию те его кредитные билеты, которые ему будут предъявлены, Эти билеты приобретают такое же хождение, как и золотая и серебряная монета, поскольку имеется уверенность, что в обмен на эти билеты в любой момент можно получить такие деньги. Предположим, что какой-нибудь банкир сужает своим клиентам свои собственные кредитные билеты на сумму 100 тысяч фунтов. Так как эти билеты выполняют все функции денег, его должники уплачивают ему такой же процент, как если бы он судил им деньги. Этот процент является источником его прибыли. Хотя часть этих билетов постоянно возвращается к нему для оплаты, другая часть их продолжает обращаться в течение месяцев или целых лет. И поэтому, хотя у него постоянно находится в обращении билетов на сумму в тысяч фунтов, часто запасов в тысяч фунтов золотом и серебром будет вполне достаточно для удовлетворения предъявляемых требований. Таким образом, посредством этой операции 20 тысяч фунтов золотом и серебром выполняются те функции, как в противном случае должны были выполнять 100 тысяч. Может быть заключено такого количества миновых сделок, то же самое количество предметов потребления может обращаться и доставляться соответствующим потребителям посредством этих кредитных билетов стоимостью 100 тысяч фунтов, как и при помощи золотой и серебряной монеты такой же стоимости. Следовательно, таким путем возможно произвести в обращении страны экономию на 80 тысяч фунтов золотом и серебром. Если операции такого характера производятся одновременно многими другими банками и банкирами, то все обращение таким образом может совершаться при посредстве лишь пятой части золота и серебра, какие потребовались бы в ином случае. Предположим, например, что вся сумма обращающихся в какой-нибудь стране денег достигала в определенный момент 1 миллиона фунтов стерлингов, Причем ее было достаточно для обращения всего годового продукта ее земли и труда предположен также, что спустя некоторое время различные банки и банкиры выпустили кредитные билеты, оплачиваемые по предъявлении на 1 миллион, сохраняя в своих денежных шкафах 200 тысяч фунтов для оплаты возможных требований. После этого в обращении останется 800 тысяч фунтов золотом и серебром и 1 миллион фунтов банкнотами или миллион 800 тысяч фунтов бумажными и металлическими деньгами. Но для обращения и распределения между потребителями годового продукта земли и труда страны требовался раньше только 1 млн. Этот годовой продукт не может быть сразу увеличен такими банковскими операциями. Поэтому 1 миллиона будет по-прежнему достаточно для его обращения. Так как осталось неизменным количество покупаемых и продаваемых билетов, будет достаточно прежнее количество денег для покупки и продажи их каналы обращения, если позволено употребить такое выражение, останутся точно такими же, какими были раньше. Мы предположим, что одного миллиона достаточно для наполнения этих каналов. И поэтому весь излишек сверх этой суммы, вливаемый в них, не может течь по ним, но должен выйти из берегов к каналы обращения влито 1 миллион 800 тысяч фунтов. Следовательно, 800 тысяч фунтов должны выйти из них, ибо эта сумма представляет собой излишек сверх того, что может быть употреблено в обращении страны. Но хотя эта сумма не может найти применение внутри страны, она представляет слишком большую стоимость, чтобы ее можно было оставить в бездействии. Она будет поэтому отправлена за границу, чтобы искать там выгодного применения, какого она не может найти внутри страны. Но бумажные деньги не могут отправлять за границу, потому что их не будут принимать в обычные платежи в виду отдалённости банков, выпускающих их, и самой страны, где оплата их может быть востребована по закону. Поэтому золото и серебро на сумму 800 тысяч фунтов будут отправлены за границу, и каналы внутреннего обращения останутся наполненными бумажными деньгами на 1 миллион вместо 1 миллиона металлических денег, которые наполняли их раньше. Но хотя такое большое количество золота и серебра отослано за границу, мы не должны представлять себе, что оно отправлено туда безвозмездно или что его владельцы преподносят его в подарок чужеземным народам. Они выменивают его на иностранные товары того или иного рода, чтобы снабжать ими потребление какой-либо чужой страны или своей собственной. Если они употребляют его на покупку товара в какой-либо чужой стране, чтобы снабжать ими потребление другой страны, то есть занимаются той торговлей, которую можно назвать транзитной, то вся прибыль, получаемая ими при этом, станет добавлением к их чистой прибыли их собственной страны. Золото и серебро составляют как бы новый фонд, созданный для ведения новой торговли. Внутренний деловой оборот будет вестись на бумажные деньги, а золото и серебро превращены в фонд для этой новой торговли. Если они употребляют выводимое золото и серебро на покупку товаров для внутреннего потребления, они могут, во-первых, или покупать такие предметы, которые потребляются главным образом людьми праздными, ничего не производящими, как, например, иностранные вина, иностранные шёлковые материи и так далее, или, во-вторых, приобретать добавочные запасы материалов, орудий производства и продовольствия, чтобы содержать и производительно занимать добавочное количество трудящихся людей, которые воспроизводят с некоторой прибыль устоим своего годового потребления. Поскольку золото и серебро затрачиваются первым из указанных способов, это содействует усилению расточительности, увеличивает расходы и потребление, не увеличивая производство или не создавая постоянного фонда для покрытия таких расходов, и во всех отношениях вредно для общества. Поскольку же золото и серебро затрачиваются вторым способом, это содействует развитию промышленности, и хотя при этом увеличивается потребление общества, такая трата создаёт постоянный фонд для поддержания этого потребления, так как эти потребители воспроизводят с прибылью полную стоимость своего годового потребления. Валовый доход общества, годовой продукт его земли и труда, увеличиваются на всю ту стоимость, какую труд этих работников добавляет к материалам, над которыми они работают, а его чистый доход возрастает на всю ту сумму, какая остаётся от этой стоимости за вычетом того, что необходимо для поддержания орудий и инструментов их промысла. Что Чтобы Большая часть золота и серебра, вытесненная за границу этими банковскими операциями, затрачивается на покупку иностранных товаров для внутреннего потребления, и притом затрачивается и должна затрачиваться на покупку товаров второго рода, представляется не только вероятным, но и почти неизбежным. Если даже некоторые отдельные лица могут иногда увеличивать свои расходы весьма значительно, хотя их доход совсем не увеличивается, мы можем быть уверены, что ни один класс или разряд людей никогда этого не делает потому что если правила обычного благоразумия не всегда определяют поведение отдельных лиц, они всегда влияют на поведение большинства членов каждого класса или разряда. Между тем, доход праздных людей, рассматриваемых в качестве класса или разряда, ни в малейшей степени не может возрасти в результате этих банковских операций. Ввиду этого их расходы в общем не могут быть ими значительно увеличены, хотя расходы немногих из их числа могут быть увеличены и действительно иногда бывают увеличены. Поэтому, поскольку спрос праздных людей на иностранные товары остается неизменным или почти неизменным, весьма небольшая часть денег, вытесняемая путем этих банковских операций за границу, и употребляемых на покупку иностранных товаров для внутреннего потребления может быть употреблена на покупку последних для потребления праздных лиц. Гораздо большая часть их будет естественно предназначаться для промышленного употребления, а не для содержания праздных. При определении количества производительного труда, которое может занимать оборотный капитал общества, мы всегда должны принимать во внимание только те его части, которые состоят из предметов продовольствия, материалов и готовых изделий. Остальная часть, состоящая из денег, и служащую только для обращения первых трех частей всегда следует вычитать из него. Для того, чтобы привести в движение промышленную деятельность, необходимы три вещи: материалы для переработки, инструменты и орудия производства, при помощи которых работают, и заработные платы или вознаграждение, ради которой выполняется работа. Деньги не представляют собой ни материалы для работы, ни орудия, при помощи которых работают, и хотя заработная плата рабочего выплачивается ему обычно деньгами, его реальный доход Как и доход остальных людей состоит не в деньгах, а в стоимости этих денег, не в металлических монетах, а в том, что можно получить за них. Количество производительного труда, которое может занять какой-либо капитал, должно очевидно быть равным количеству рабочих, какое он может снабдить материалами, орудиями труда и средствами существования, соответствующими характеру труда. Деньги могут быть нужны для приобретения материалов и орудий труда, а также и средств существования рабочих, но количество производительного труда, которое может быть это всем капиталом, разумеется, не может равняться в одно и то же время как деньгам, на которые производятся закупки, так и материалам, орудиям труда и средствам существования, приобретаемым на эти деньги. Оно будет равняться только одной из этих двух стоимостей, и скорее стоимости последних, чем первых. Когда золото и серебро заменяется бумажными деньгами, количество материалов, орудий производства и средств существования, которые могут быть доставлены всем совокупным оборотным капиталом, может быть увеличено на всю стоимость золота та и серебра, которая раньше затрачивалась на их покупку. Вся стоимость этого великого колеса обращения распределения добавляется к товарам, обращающимся и распределяемым при его посредстве. Эта операция до известной степени похожа на операцию владельца крупного предприятия, который вследствие какого-либо технического усовершенствования сменяет свои старые машины, и разница между их ценой и ценой новых машин добавляется к своему оборотному капиталу, к тому фонду, из которого он черпает средства для сна обращения своих рабочих материалами и для выплаты им заработной платы. Пожалуй, не представляется возможным определить отношение суммы обращающихся в стране денег к всей стоимости годового продукта, приводимого ими в обращение. Оно исчислялось различными авторами в 1/5, в 1/10, в 1/20 и 1 часть этой стоимости. Но как бы незначительно ни было отношение суммы обращающихся денег ко всей стоимости годового продукта, поскольку только часть и притом не етко лишь незначительная часть этого продукта предназначается на поддержание промышленной деятельности, поскольку сумма обращающихся денег всегда должна быть очень значительна по отношению к этой части. Если поэтому в результате замены золота и серебра бумажными деньгами их количество, необходимое для обращения, сокращено, например, до 1 части прежнего, если далее хотя бы более значительная часть остальных 4/5 будет добавлена к фонду, предназначенному для ведения производства, оно составит весьма значительное увеличение этого производства, а следовательно, и стоимости годового продукта земли и труда. Такого рода операция была 25-30 лет тому назад произведена в Шотландии, путем учреждения новых банкирских компаний почти во всех значительных городах и даже в некоторых селах. Последствия были именно такие, какие указаны выше. Торговый оборот страны совершается почти целиком посредством бумажных денег этих различных банкирских компаний, при помощи которых совершаются обычные покупки и продажи, а также платежи всякого рода. Серебро редко появляется в обороте, если не считать случаев размена банкнот в 20 шиллингов, а золото еще реже. Но хотя образ действий всех этих различных компаний был и не безупречен, и, соответственно, вызвал даже издание регулирующего эту практику парламентского акта, страна тем не менее извлекла бесс мнение большую пользу из этого дела. Мне приходилось слышать утверждение, что торговый оборот города Глазго удвоился приблизительно за 15 лет после учреждения там первых банков, а торговый оборот Шотландии возрос более чем в 4 раза после открытия двух общественных банков в Эдинбурге, из которых один, именуемый Шотландским банком, был учрежден актом парламента в 1695 году, а другой, именуемый Королевским банком, королевской хартией в 1727 году устойчиво ли торговый оборот Шотландии вообще или города Глазго в частности, возрос так сильно за столь короткий период, это я не решусь утверждать. Если этот оборот и возрос в такой пропорции, то представляется, что столь значительный результат не может быть приписан действию одной этой причины. Но не может подлежать сомнению, что торговля и промышленность Шотландии возросли за этот период весьма значительно и что банки в большой мере содействовали этому росту. Стоимость серебряных денег, находившихся в обращении, в планди перед объединением с фонлей в 1707 году и непосредственно после него принесённых шотландский банк для перечеканки достигала 411.117 фунтов, 10 шиллингов и 9 пенсов. Сведений о золотой монете не имеется. На из прежних отчетов Шотландского монетного двора следует, что стоимость чеканившихся ежегодно золотой монеты несколько превышала стоимость серебряной монеты. При этом довольно много людей, не веривших в обратное получение монеты, не приносили свои серебряные монеты в Шотландский банк. А кроме того, в обращении находилось некоторое количество английской монеты, которая не подлежала изъятию. Поэтому общую стоимость золотой и серебряной монеты, находившейся в обращении в Шотландии до объединения, следует определять не меньше чем в миллион фунтов стерлингов. Эта сумма, по-видимому, составляла почти все обращение страны, ибо хотя обращение шотландского банка не меньше тогда соперников и было значительно, оно все же составляло лишь незначительную долю всего обращения. В настоящее время все обращение Шотландии нельзя определять меньше, чем 2 миллиона, Причем та часть его, которая состоит из золотой и серебряной монете, при всей вероятности не достигает и полумиллиона. Но хотя количество обращающихся в Шотландии золотой и серебряной монет подверглось и столь значительному уменьшению за этот период, её действительное богатство и благосостояние, по-видимому, не испытывали никакого уменьшения. Напротив, в сфере сельского хозяйства, промышленности и торговли годовой продукт ее земли и труда явно образом увеличился. Банки и банкиры в большинстве своем выпускают свои кредитные билеты главным образом посредством учета векселей, то есть выдачи авансом денег под векселя до истечения их срока. Они всегда вычитают при этом из авансируемой ими суммы законный процент до наступления срока векселя. Оплата по векселю, когда наступает его срок, возмещает банку стоимость авансированной суммы вместе с чистой прибылью в виде процента. Банкир, выдающий купцу вексель, которого он учитывает не золото и серебро, а свои собственные кредитные билеты, извлекает ту выгоду, что имеет возможность учитывать на большую сумму, а именно на всю стоимость его кредитных билетов, которые, как ему установлено, на опыте находятся обычно в обращении. Это позволяет ему получить чистую выручку в виде процентов с гораздо более значительной Торговля Шотландии, и в настоящее время не очень большая, была еще в более незначительной в то время, когда были учреждены две первые банковские компании. И эти компании имели бы очень небольшие обороты, если бы ограничили свою деятельность одним учетом векселей. Они поэтому придумали другой способ выпуска своих кредитных билетов, а именно предоставляли так называемые текущие счета. То есть открывая кредит на определенную сумму, 2 или 3 тысячи фунтов, например, всякому лицу, которое могло представить двух лиц, обладающих безусловной кредитоспособностью, владеющих недвижимой собственностью и готовых поручиться, что любая сумма, выданная ему в пределах открытого кредита, будет по первому требованию выплачена вместе с законными процентами. Кредиты подобного рода, как я полагаю, обычно предоставляются банками и банкирами во всех частях света. Но льготные условия, которые шотландские банкирские компании устанавливают для их выплаты, представляют, насколько я знаю, их особенность и были, наверное, главной причиной как больших размеров оборотов этих компаний, так и выгоды, полученной от них стороной. Всякий имеющий такого рода кредит у одной из этих компаний и занимающий например, мер 1000 фунтов может выплачивать эту сумму частями по 20 или 30 фунтов каждый раз. причем компания сбрасывает пропорциональную часть из процентов с общей суммы со одного платежа данного взноса и так далее, пока не будет выплачен таким образом весь долг. Поэтому все торговцы и почти все деловые люди находят удобным иметь такие текущие счета в банках, и потому в их интересах содействовать росту оборотов этих компаний посредством приема к платежу их кредитных билетов, и поощрение к тому же всех тех, у кого они пользуются влиянием. Банки, когда их клиенты обращаются к ним за деньгами, обычно выдают их им своими собственными кредитными билетами. Купцы платят этими билетами мануфактуристам за товары, мануфактуристы отдают фермерам за среди, и продовольствие фермеры и для уплаты ренты. Землевладельцы в свою очередь платят их торговцам за предметы удобства и роскоши, которыми те снабжают их. А торговцы возвращают их в банки, чтобы покрывать свои текущие счета, то есть уплатить занятые у них деньги. Таким образом, почти весь денежный оборот страны совершается при посредстве этих кредитных билетов. Отсюда и значительные размеры операций этих компаний. При помощи этих текущих счетов каждый купец, может, не отступая от благоразумия, вести более обширное дело, чем при отсутствии их. Если взять двух купцов, одного в Лондоне и другого в Эдинбурге, вкладывающих одинаковые капиталы в одну и ту же отрасль, то эдинбургский купец может, не совершая неосторожности, вести более обширное дело и давать занятия большему числу людей чем лондонский коммерсант. Последний всегда должен иметь в своём распоряжении значительную сумму денег, у себя ли в денежном сейфе или в сейфе своего банкира, который не уплачивает ему процентов за нее, чтобы иметь возможность удовлетворять те требования об уплате, закупленные им в кредит товары, которые непрерывно поступают к нему. Предположим, что обычно для этого требуется сумма в 500 фунтов стерлингов. Стоимость товаров, находящихся у него на складе, всегда должна быть на 500 фунтов меньше срамитель с тем, какова она была бы, если бы он не был вынужден держать при себе непроизводительно такую сумму денег. Предположим также, что весь его капитал или товары, равные по стоимости его капиталу, оборачиваются у него один раз в год. Благодаря необходимости держать непроизводительно такую большую сумму, он вынужден продавать в течение года на 500 фунтов меньше товаров, чем это было бы возможно в противном случае. Его ежегодная прибыль должна быть меньше на всю ту прибыль, которую он получит при продаже товаров на 500 фунтов больше, а число работников, занятых изготовлением этих товаров для рынка, должно быть меньше ровно на столько человек, сколько могли бы найти занятия при затрате добавочного капитала в 500 фунтов. Адинбургский купец, с другой стороны, не держит при себе непроизводительно денег для оплаты поступающих к нему требований. Когда они поступают к нему, он оплачивает их со своего текущего счета в банке, а затем постепенно погашает взятую в банке сумму деньгами или кредитными билетами, поступающими к нему от текущих сделок по продаже его товаров. Он может, следовательно, при одинаковом капитале иметь постоянно у себя на складе большее количество товаров, чем лондонский купец. Поэтому он может также и получать более значительную прибыль и давать постоянное занятие большему числу трудолюбивых людей, изготавливающих эти товары для рынка. Отсюда большая выгода, получаемая страною от его торговли. Можно, правда, подумать, что легкость учета векселей дает английским купцам те же выгоды и удобства, как текущие счета шотландским купцам. Но не следует забывать, что шотландские купцы могут учитывать свои векселя столь же легко, как и английские, а кроме того, пользуются добавочными удобствами своих текущих счетов. Общее количество бумажных денег всякого рода, какое может без затруднения обращаться в какой-либо стране, ни при каких условиях не может превышать стоимости золотой или серебряной монеты которую они заменяют или которая при тех же размерах торгового оборота находилась бы в обращении, если бы не было бумажных денег. Если, например, низшей купюра бумажных денег, обращающихся в Шотландии, являются банкнота в 20 шиллингов, то все количество их, способное без затруднений обращаться здесь, не может превышать суммы золота и серебра, которая была бы необходима для совершения всех сделок обмена по 20 шиллингов и выше, обычно совершаемых в течение года в этой стране. Если в какой-либо момент количество обращающихся бумажных денег превышает эту сумму, излишек, поскольку он не может быть ни отсослан за границу, ни использован в обращении внутри страны, обязательно немедленно притекает обратно в банки для обмена на золото и серебро. Многие люди сразу же заметят, что у них на руках больше бумажных денег, чем это необходимо для ведения их дел внутри страны. А так как они не могут отправить их за границу, они немедленно потребуют оплаты из банками. После размена излишних бумажных денег на золото и серебро они легко могут найти им применение в переславках за границу, но они не найдут применение им, поскольку они остаются в форме бумажных денег. Поэтому последует немедленный наплыв в банки для размена всей суммы этих излишних бумажных денег и даже большей суммы. Если у банков это вызовет затруднение или они начнут оттягивать размен, то тревога, которая будет вызвана этим обстоятельством, еще более усилит наплыв. Помимо издержек обычных во всякой отрасли коммерческой деятельности, как, например, расход по аренде помещения, заработной платы рабочим, конторщикам, счетоводам и так далее, издержки свойственные банку состоят главным образом из двух статей. Во-первых, из расходов по постоянному хранению своих денежных сейфах, значительная сумма денег для оплаты требований обладателей его кредитных билетов. Проценты на каковую сумму он теряет. Во-вторых, из расходов по пополнению своей наличной по мере её истощения в результате удовлетворения этих требований. Банкирская компания, выпускающая больше бумажных денег, чем может быть поглощено обращением страны, излишек которых постоянно возвращается к ней для оплаты, должна увеличивать количество золота и серебра, имеющегося у нее всегда в наличии, не только пропорционально этому излишку сверхно уничтожения, но и гораздо в большей пропорции, ибо ее кредитные билеты возвращаются к ней в гораздо большем количестве, чем в излишку в их количестве. Поэтому такая компания должна увеличивать первую статью своих расходов не только пропорционально этому фортированному увеличению ее оборотов, но и в гораздо больше пропорции. Точно так же кассы подобной компании, хотя они и должны наполняться в большей степени, опустошаются однако гораздо быстрее, чем в том случае, если бы обороты компании сдерживались в более разумных пределах. Да и для наполнения их требуется не только усиленные, но и и непрерывные издержки. Кроме того, монета, постоянно извлекаемая таким образом из ее изыкас, столь больших количествах, не может быть использована в обращении страны. Она ведь поступает на место бумажных денег, превышающих потребность этого обращения, и потому оказывается излишней и не может быть поглощена им. Но так как никто не хочет оставлять эти деньги в разном состоянии, То в том или ином виде они должны быть отправлены за границу, чтобы найти то выгодное предложение, какого они не могут найти внутри страны. И такой постоянный вывоз золота и серебра, увеличивая затруднения банка, должен также увеличивать еще больше его расходы при скупке золота и серебра, нужных ему для пополнения его наличности тол быстро убывающий. Следовательно, такая компания должна пропорционально этому форсированному увеличению своих оборотов увеличивать и вторую статью своих издержек, и даже еще в большей мере, чем первую. Предположим, что вся сумма бумажных денег какого-нибудь банка, которую легко можно поглотить и использовать в обращении страны, достигает ровно 40 40.000 фунтов стерлингов, и что для оплаты поступающих требований не банк этот вынужден постоянно держать в кассе 10 10.000 фунтов золотом и серебром банк попытается выпустить в обращение тысячи фунтов, то 4.000, которые являются излишком над той суммой, которую можно легко поглотить, и использовать в обращении, вернуться к нему почти немедленно после своего выпуска. И поэтому для оплаты предъявляемых к нему требований этот банк вынужден будет держать теперь постоянно в своей кассе уже не 11 тысяч фунтов, а 14. Таким образом, он не получит никакой прибыли на процентах с лишних 4.000 выпущенных в обращение И вместе с тем потерпит убыток на всю сумму сберег по добыче 4000 золотом и серебром, которые будут постоянно быстро уплывать из его денежного сейфа, лишь только они будут туда попадать. Если бы каждая отдельная банкирская компания всегда понимала свои собственные частные интересы и следовала им, обращение никогда не оказывалось бы переполненным бумажными деньгами. Но отдельные банки не всегда понимали свои интересы и следовали им, а потому обращение часто оказывалось переполненным бумажными деньгами. Благодаря выпуску слишком большого количества бумажных денег, избыток которых постоянно возвращается к нему для обмена на золото и серебро, Английский банк в течение многих лет подряд вынужден был чеканить золотую монету на сумму от 800 тысяч до 1 миллиона фунтов в год, или в среднем около тысяч. Для чеканки такого большого количества монеты банк ввиду большей испорченности и стертости золотой монеты вперед, охватывающей несколько последних лет, часто бывал вынужден покупать золотые слитки по высокой цене в 4 фунта за унцию, которые он затем выпускал в виде монеты по 3 фунта 17 шиллингов и 10 1/2 пенсов за унцию, теряя таким образом от 2 1/2 до 3% при чеканке монеты на столь крупную сумму. Поэтому хотя банк не уплачивал пошлины, хотя собственно, чеканка производила за счет правительства, эта щедрость последнего не избавляла банка от издержек. Шотландские банки в результате излишеств того же рода должны были все без исключения постоянно держать в Лондоне агентов по скупке для них монеты, Причем издержки на это редко держались ниже полутора или двух процентов. Скупленные таким образом деньги посылались в фургонах, и перевозчики страховали их с расходом на это добавочных трех четвертей процента, или 15 шиллингов на 100 фунтов. Эти агенты не всегда были в состоянии наполнять денежные сейфы своих доверителей с такой же быстротой, с какой они пустели. В таких случаях банки прибегали к выдаче векселей на своих корреспондентов в Лондоне на нужную им сумму. Когда же эти корреспонденты впоследствии выписывали векселя на них для уплаты этой суммы вместе с процентами и комиссионными, некоторые из этих банков в результате затруднений, в которых они оказывались благодаря такому чрезмерному выпуску в обращении своих банкнот, нередко не находили другого способа оплатить эти векселя, как выписывать новые векселя на этих же самых или на других своих корреспондентов в Лондоне. И одна и та же сумма или точнее векселя на одну и ту же сумму нередко совершали таким образом больше, чем два или три путешествия. Причем банк-должник всякий раз уплачивал проценты и комиссию на всю накопившуюся сумму. На же тешотландские банки, которые никогда не отличались чрезмерной неосторожностью, вынуждались прибегать к этому разорительному методу. Золотая монета, выплачивавшаяся английским банком или шотландскими банками в обмен на ту часть их банкнот, которая не могла быть поглощена обращением страны, поскольку она тоже превышала потребности обращения, иногда отправлялась за границу в виде монеты, а иногда переплавлялась и в слитках отсылалась за границу. Иногда же также переплавлялись и продавались английскому банку по высокой цене в 4 фунта за унцию. Из всей массы монет тщательно отбирались только самые новенькие, наиболее полновесные и лучше всего сохранившиеся, и их отправляли за границу или переплавляли в слитки. Внутри страны и в виде монеты более полновесные из них стоили не больше легких. но за границей или превращенные в слитки внутри страны, они представляли собой большую стоимость. Английский банк, несмотря на то, что он ежегодно чеканил большое количество новой монеты к своему из влиянию видел, что каждый год наблюдается такой же недостаток монеты, как и в предыдущем году. И что, несмотря на большое количество выпускаемой ежегодно банком новой и доброкачественной монеты, качество монеты с каждым годом все более и более ухудшается, вместо того, чтобы становиться все лучше и лучше. Ежегодно необходимо было чеканить почти такое же количество монеты, как и в предыдущем году. И благодаря непрерывному росту цены золотых слитков, вследствие непрерывного стирания и обрезания монеты, расходы такому ежегодному выпуску вновь начеканенной монеты остановили все больше и больше. Следует заметить, что английский банк, пополняя свои кассы золотой монетой, косвенно вынуждается снабжать ею все королевство, куда звонкая монета самыми различными путями вытекает из его хранилищ. Поэтому английский банк должен был давать всю ту звонкую монету, которая была необходима для поддержания указанного чрезмерного обращения шотландских и английских бумажных денег и для заполнения вызванных этим измерным обращением недостач в сумме наличных монет необходимой для королевства. Шотландские банки вне всякого сомнения очень дорого платились за свое неблагоразумие и безопасность, но английский банк очень дорого поплатился не только за свое собственное неблагоразумие, но за еще большее неблагоразумие всех шотландских банков. Первоначальной причиной этого чрезмерного обращения бумажных денег явилось чрезмерное расширение операций некоторыми смелыми прожекторами. Сумма, которую банк может соблюдая сторон сужать какому-либо купцу или предпринимателю равна не сумме всего капитала, с которым последний ведет свое дело, и даже незначительной части этого капитала, а только той его части, которую он в противном случае был бы вынужден держать без употребления и в наличных деньгах, чтобы производить текущие платежи. Пока сумма бумажных денег, сужаемых банком, не превышает этой стоимости, она никогда не сможет превысить стоимости того золота и серебра, которые находились бы в обращении страны при отсутствии бумажных денег. То есть она никогда не сможет превысить того количества, которое легко может поглотить и применить в обращении страны. Когда банк учитывает купцу реальный вексель, трассированный действительным кредитором на действительного должника и с наступлением срока действительно оплачиваемый последним, он только сужает ему часть стоимости, которую ему в противном случае пришлось бы держать у себя без употребления и в виде наличных денег для покрытия текущих платежей. Оплата векселя, когда наступает Весь срок возмещает банку стоимость, которую он судил вместе с процентами на нее. Кассы банка, поскольку его операции ограничиваются такого рода клиентами, могут быть сравнены с бассейном, откуда постоянно вытекает одна струя, но куда постоянно же притекает другая, приносящая столь же воды, сколько уносит первая. Так что без особых забот и усилий вода в бассейне всегда остается на том или почти на том же уровне. Такому банку не приходится производить никаких расходов или нести очень малые издержки для пополнения своих касс. Но купец, даже не расширяя чрезмерно своих оборотов, часто может нуждаться в наличных деньгах, даже и тогда, когда у него нет векселей для учета. Если банк, кроме учета, представляемых ему векселей, сужает ему в таких случаях на необременительных условиях, предлагаемых шотландскими банками, необходимые суммы по открываемому ему текущему счету, с уплатой процентов по мере того, как он выручает деньги за продажу своих товаров, то этим он совершенно избавляет его от необходимости держать какую-либо часть своего капитала без употребления и в наличных деньгах для производства текущих платежей. Когда к нему действительно поступают подобные требования платежа, он может оплачивать их из открытого ему текущего счета. Однако банк, ведя операции с клиентами подобного рода, должен очень внимательно следить за тем, вполне ли равняется или нет за некоторый непродолжительный период времени, например, 4, 5, 6 или 8 месяцев, сумма платежей, обычно получаемых им от них, сумме суд, выдаваемых им. Если в течение таких коротких промежутков времени сумма платежей от известной группы клиентов вполне соответствует сумме отпущенных им кредитов. Банк может смело продолжать свои операции с этими клиентами. Хотя струя, непрерывно вытекающая в таком случае из касс банка, может быть очень сильным, но другая струя, притекающая к ним, оказывается не менее сильной. Так что кассы банка без каких-либо дальнейших забот и усилий остаются все время наполненными или почти наполненными и не требуется никаких чрезвычайных расходов для пополнения. Их. Если напротив сумма платежей другой группы клиентов значительно ниже суммы предоставленных им банком кредитов, то банк не может без риска продолжать вести с ним дела. По крайней мере, если они не изменят своего образа действий. Струя, выливающаяся в таком случае из его каска, неизбежно будет значительно сильнее струи, которая приливает к ним, Так что они должны скоро совсем опустить, если не будут производиться значительные и постоянные затраты для пополнения их